Я подъехал и встал за спиной у Бацова. Ганьба в острове в это время дошла до крайнего предела — озлобления и неистовства. Слушая отсюда этот оглушительный рев и зазывание, казалось, будто весь остров с его кущами, зарослью и качкарником сорвался с места, кружится и стонет каким-то зловещим, сокрушающим стоном, рог за рогом, порсканье и окрики выжлятников, подбивавших в стаю, слились в одну нераздельную, неумолкавшую ноту. — Береги! Шепнул я Луке-Лукичу, глядя, как лисица, отслушивая гончих, тыняла между кустов, пробираясь лощинкой прямо к его ногам. Горячий охотник не выдержал и, отдав не вовремя свору, понесся навстречу к лисе. Но в тот миг, когда Карай и прочие собаки с нею встретились, Патрикевна пала, собаки сгоряча пронеслись, и она шмыгнула мимо моей лошади. Я поскакал вслед за нею по степи, но, увы, пока бы успел справиться и показать ее собакам, Плутовка была уже вблизи соседней сурчины и, не дождавшись карая успела понориться. Бледный и растерянный подскакал ко мне лукалу кич. Он проклинал и меня за появление невпору, и себя за то, что родился невпору на свет, и графиню, благополучно обитавшую в ту пору во Флоренции, и, собрав на свору, собак снова стал на лозу. Я подъехал к Егору, который тем временем успел уже второчить лисицу, Выжлятники то там, то сям выскакивали из острова сбивать прорвавшихся гончих, кое-где травили, вторачивали и подавали позов, что зверь принят. Ловчие то и дело накликали своих послушных выжлят на новый след, и снова в острове закипала с большей силой и с большим остервенением дружная, свирепая, неотвязная гоньба. Вот и негодующий сосед мой отгокал и второчил лисицу, потом и другую. Я подъехал к нему снова и поздравил его с удачным полем, Лука Лукич глянул на меня приветливее. Он уже не проклинал ни своей судьбы, ни отсутствующей графини, потому что в тараках у него красовались две матерые лисицы. Последним становилось в острове плохое жилье. Никакие хитрости и увертки не помогали бедняжкам, застигнутым врасплох на их сборном пункте. Ни густая заросль, ни высокие кочки, между которыми они успевали на время скрадывать след и затруднять гоньбу, не служили уже для них убежищем и защитой. То там, то сям, оторопевшая Патрикевна, не находя никаких новых средств к обману и уверткам, выносилась из-за пушки прямо в пасть к борзым. Редко из них в этом крайнем случае успевала обмануть бдительность охотника и увернуться от его своры. Вся игра Патрикевны оканчивалась все-таки тем, что она после всех ловких и грациозных уверток через две-три минуты, туго притороченная заголовку к задней луке, помахивала пушистым хвостом по кожаному потнику. — Да что их тут у вас, садок, что ли? — спросил Лука-Лукич, вторачивая с радостным лицом третью лисицу. Этот вопрос относился к Дистаночному, который подъехал к нам на рысях. Он, кстати сказать, был сильно заинтересован всем виденным, а особенно гоньба такой многочисленной и дружной стаи приводила его в восхищение. Прибыл же он к нам, как оказалось, известием нерадостным. Вместо ответа на возглас Бацова он как-то торопливо проговорил о том, у вас мальчик задохся. «Где? Что такое? Какой мальчик? Как задохся?» Заговорили мы в два голоса к вестнику. «Да вон на той стороне мальчик, что на кауре лошадки, попал в сурчину за лисицей!» Отвечал он невразумительно. «Я поскакал на указанное место, и вскоре на противоположной стороне степи, которая была скрыта от нас островом, на далеком расстоянии от места травли, подле сурчины увидел небольшую группу людей. Это были, как оказалось после, стерляткин, владимирец, два охотника и зверообразный страж». Один из охотников поддерживал Фунтика, мальчик сидел с посиневшим лицом, мотал болезненно головой и тупо глядел вперед, он был как будто в параличе. За неимением под рукой никаких медикаментов ему помачивали теми и виски вином. На вопрос мой Стерляткин и прочие объяснили мне, что все это значит. Поместившись близ того места, откуда напускали гончих Фунтик выждал на себя лисицу. По неопытности из горяча он показал зверя не вовремя. Лисица пала, собаки скололись, и мальчик начал ее травить степью, скрылся из вида и вогнал лисицу в сурчину. Горячему охотнику показалось, что нора не глубока и лисица близко, он протиснулся в сурчину с тем, чтобы вытащить лисицу за уши. Опустясь по пояс в нору, Фунтик закуприл ее, как пробка, и, не имея опоры ногам, остался в положении человека, повешенного вниз головой. — Он должен был погибнуть непременно, потому что подать ему помощь было некому. Охотники стояли к полю спиной и не обращали внимания ни на что, происходившее вне острова. Объездчик, видевший, как и куда Фунтик травил лисицу, заподозрил его долгое отсутствие и отправился наводить справки.